Глава 1 Держи жениха. Кто сказал, что свадьба – самый счастливый день в жизни? Для женщины, возможно. Вон как сияет Амалия, словно ей предложили корону, не меньше. «Косится на меня плотоядно, того гляди проглотит, и не поперхнется». Валом под венечным платье она похожа на сноп огня. Рыжая, без намека на миниатюрность, и такая же по характеру. Угораздила же меня. Монотонный голос жреца навевает сон. Он вещает о верности и долге. Родственницы со стороны невесты смахивают слезы умиления. С моей стороны гостей нет. «Ну почему?» Почему неделю назад наша труппа согласилась дать спектакль в доме Дан -Круаза? Мы же знали, что бедные комедианты и богатые Даны несовместимы. Нет, позарились на гонорар. И что в итоге? Стою под венцом с Амалией. Не согласился бы, оказался в тюрьме за кражу. Уверен, милая невестушка лично подбросила мне перстенек. Надоело ей сидеть в девках. Но разве сильным этого мира что-то докажешь? Пришлось выбирать меньшее из зол, жениться на Амалии. «Амалия Адалинда Дан Круас, согласна ли ты стать супругой эра Алана Ладагиора?» «Согласна», — пролепетала невеста, прижимая пухленькие ладошки к пышной груди. «Аланал Эр Дагиор, согласен ли ты жениться на Амалии Адалинде Дан Круас?» «Нет», — выпалил я, — «ни за что!» «Что?» Развернулась ко мне Амалия, некрасиво разевая рот. а — пролетел по храму, удивленный возглас многочисленной родни. «Не согласен!» — я сделал шаг назад, отыскивая пути для бегства. «Простите, виноват!» И полетел к двери, перепрыгивая скамейки. Заохали дамы, заголосила невеста, а затем, осознав, что кандидат в мужья уходит, подхватила подол и помчалась за мной. Да так быстро, что сшибло нескольких гостей. «Догонит!» Одна эта мысль придала силы ногам, и я помчался вперед, стремясь смешаться с толпой бедняков, окруживших храм в надежде получить монетку от новобрачных. У самой двери Амалия прыгнула, как хищная кошка, схватила меня за камзол. Раздался треск, и рукав остался ей на память о нашем несостоявшемся браке. «Посторонись!» — крикнул я, расталкивая народ. «Да уйди же с дороги!» На повороте заметил, что к Амалии присоединились офицеры-стражи Крона. «Храни, богиня!» Скорость возросла раза в три. Я налетел на уличных торговцев, опрокинул их корзины под ноги стражникам и, выслушивая далеко не добрые пожелания, запрыгнул на проезжавшую телегу. Похоже, возниться мой маневр не понравился, потому что он замахнулся на меня кнутом. Но мы как раз добрались до соседней улицы. Пришлось спрыгнуть, и гонка продолжилась с новыми силами. «Куда спрятаться? Куда?» — дался нам треклятый город. «Нет, живым не жените, не будь я лучшим иллюзионистом Арантии. Жаль, внешность менять не умею». На ходу заметил приоткрытую дверь трактира. «Есть шанс, что стражники пробегут мимо». Стащил камзол, швырнул его в ближайшие кусты и степенно вошел внутрь. В общем зале было многолюдно. Как раз то, что надо. И в то же время не то. Свободных столов не оказалось. Я замер на пороге, стараясь отдышаться. В трактире успокаивающе пахло жареным мясом и выпивкой. Слышался звон кружек, щебетание подавальщиц. Но мне на этом празднике жизни стола не досталось. «Эй, приятель!» — махнул мне сухощавый мужичонка в мантии мага. «Ищешь с кем выпить?» «Да», — подошел я ближе, — Опасливо косясь на незнакомца. Тогда садись за мой стол, и оценим по заслугам винный погреб этого славного заведения. Отлично. Конечно, этого человека я видел впервые в жизни, но лучше выпить с ним вина, чем сдаться на милость Амалии. Я сел спиной к двери, и мой спаситель тут же заказал ряд бутылок, бутылей, бутылочек. Девчонка-подавальщица едва успевала носиться между нами и погребом. Празнуете что-то, предположил я. «А то!» — хлопнул мой новый товарищ рукой по столу, и столешница жалобно запела. «Мне предложили хлебное место, друг мой. Платят сто кронных в месяц! Сто!» Глаза у меня округлились против воли. Я таких денег в руках никогда не держал. «В чем же суть работы?» — осмелился я спросить. «Да пустяки!» — ухмыльнулся собутыльник. «Давай выпьем за встречу!» «Меня, кстати, Альбертинадом зовут. альбертинат Дер Кроун. Можно просто Аль». «Алан Элдагиор», — представился я. «За встречу». Бокалы со звоном встретились, чтобы сразу наполниться новой порцией вина. Я пил мало, а вот Аль попробовал все, что было в трактире, и к вечеру едва держался на ногах. Впрочем, и это было для меня загадкой, потому что, по моим подсчетам, он должен был свалиться со скамьи часа так три назад. Зато выяснилось, что едет он в Кардам, и там узнает детали будущей работы. Но он заранее согласен на любые условия, потому что таких денег больше никто не предложит, будь он хоть трижды в числе лучших магов короны. В моей душе поднималась зависть. Сколько городов я исколесил с балаганчиком, а получал в лучшем случае гроши а в худшем — голодное брюхо. Будь я на месте Аля, уже летел бы в кардом». «Главное, не забыть пароль!» — продолжал бормотать он. «Таверна три гуся. Первый стол справа. Он мне. Смотрю, вы прибыли издалека». Я ему. «Нет, только заглянул на минутку». «Ох, голубчик, будь так добр, помоги дойти до крыльца». «Меня ждет экипаж!» Аль вцепился в меня, и я потащил его к двери. Экипаж действительно ожидал его. Я распахнул дверцу. И вдруг увидел стражников. Они продолжали прочесывать улицы и только что нашли мой камзол. Идея пришла быстро. Я стащил с Аля мантию и натянул на себя. Тот сильно не возражал, буркнув, что так даже лучше, прохладнее. Стражники о чем-то переговаривались, указывая на трактир. Сейчас. Я толкнул Аля в кусты, убеждая, что ему надо проветриться, а сам запрыгнул в экипаж и скомандовал. Гони! копыты застучали по мостовой. И судя по тому, что никто за мной не гнался, затея удалась. Я не знал, что буду делать дальше. Кардам? Почему бы нет? Маленький городишка затерявшийся среди лесов. Были там пару раз, не заработали ни одного кронного. Бедная публика, скупая на эмоции. В ладоши и то не хлопали, хоть и даром. Что за работа могла ожидать моего собутыльников кардами? Дегустатора вин? В этом он точно в числе лучших. Но нет, за дегустацию не платят. Хотя, уверен, Аль сам бы приплатил за такую возможность. Не вина. Тогда что? Защищать урожай от грызунов? Это и я могу. Напущу морока, создам пугало и побегут дальше, чем смогут унести лапки. Или приделаю им крылья. Пусть летают, пугая друг друга. Но и это вряд ли. Кардамовцы сами справлялись с грызунами. Видел я их пугал. Даже Милка, самая младшая артистка нашего балаганчика, не испугалась бы. Она и тени собственной боится. За этими размышлениями я уснул. А когда проснулся... За окнами экипажа тянулись серые домишки Кардема. Проблема выбора, точно подколодная змея, подняла голову и зашипела. «Сбежать или остаться? Остаться или сбежать?» Альф Кардем не приедет еще пару дней, экипаж найти сложно и дорого, а когда приедет, работа уплывет у него из-под носа. Он все равно не знает, кем и для кого должен трудиться. Ну, покричит, потопает, да и уедет во освояси. А мне возвращаться некуда. Амалия — непростая торговка с рыночной площади, а дочь близкого друга Крона. Взглянул на нее раз, и видно, что свою добычу барышня не выпустит. Ох, горька моя доля. Сколько их несостоявшихся невест? Десятка два? Три? А что? Я по молодости был любвеобилен, лет так до двадцати а потом истепенился и приударил за актриской из балаганчика. Года три мы числились парой. Удобно. И при даме, и слюни на тебя никто не пускает. Потом она застукала меня с другой актрисулькой, выдрала той пару клоков волос. Они помирились и попытались меня поколотить. Но не вышло. Пару дней пришлось держаться подальше от родного фургончика. Затем дамы остыли, и жизнь потекла как в старь пока на пути не встретилась Амалия. Увы и ах, придется остаться в Кардаме. Экипаж остановился. К моему счастью оказалось, что все оплачено, потому что в карманах зияла дыра. Больших денег там отродясь не водилось, а свои скромные сбережения я на свадьбу не брал. В последний раз прикинул все «за» и «против». Да, альбертинат меня старше, ему около тридцати, а мне недавно стукнуло 25 Внешне мы тоже не очень похожи, хотя я, как и он, худощавый и темноволосый, но не такой высушенный. Видели ли наниматели Кроуна? Он сказал нет. Так чем я рискую? Надо решаться. Трактир три гуся обнаружился прямо перед носом. Такая же забегаловка, как и та, где мы встретились с Алем. Что ж, пора. Я шагнул за порог. За первым столом справа восседал статный мужчина в черной мантии. Его темные волосы были так гладко зачесаны за уши, что в первую минуту он показался мне лысым. Но на лице его читалось столько самодовольства, что я ощутил себя жалким в потертой мантии с чужого плеча и с вороньим гнездом на голове. Захотелось немедленно уйти, но мужчина заговорил первым. «Смотрю, вы прибыли издалека». «Нет» только заглянул на минутку, — ответил я. — Рад видеть вас, Дерк Роун, — улыбнулся работодатель и слегка наклонил голову. — Присаживайтесь. Думаю, вы не завтракали. — Еще не успел, — признался я. — Лайза, — крикнул он подавальщице, — принеси гостю яичницу с беконом и ваш фирменный чай. Девчонка метнулась на кухню, а я замер перед неизвестным, как перед жрецом в храме. «Меня зовут Натаниэльдер Аверс», — продолжил он, пока мы ожидали заказ. «Вы подумали над нашим предложением?» «Да, но хотелось бы знать детали», — пробормотал я. «Детали?» минимальны Либо вы соглашаетесь, либо нет. Или вы сомневаетесь в своих способностях?» «Ни за что. В чем-в чем, а в собственном таланте я не сомневался никогда, хоть так и не смог сдать экзамен и получить мантию». «Меня радует ваш настрой». «Все-таки работа непростая, но мне вас рекомендовал сам Эр Данилон. Его мнение — показатель для нас». «Эр Данилон? Это еще что за фрукт?» Но я сделал умное лицо и проникся ролью. «Кажется, меня принимают за высокопоставленную особу. Будем же соответствовать». «Когда вы готовы приступить?» — не отставал Аверс. «Хотел ответить сейчас?» Но ноздрей коснулся аромат бекона, и я пробормотал. После завтрака. Аверс наблюдал, как я ем с плохо скрываемой усмешкой. Но это не могло испортить мне аппетит. Вкусно, божественно, превосходно. Я влюбился в трактир три гуся. Да и подавальщица тут ничего. А чай? Какой подали чай? Травяной, с легкими нотками цитруса. Почти без сахара, как раз такой, как я люблю. Чай я смаковал дольше, чем яичницу. И убеждался, что сама богиня послала меня в скучный серый кардом, чтобы разукрасить местную вялую жизнь. — Вы готовы? — Аверс заметил, что я отодвинул чашку. — Абсолютно. — Что ж, тогда пойдемте со мной. Но помните, как только вы прибудете на рабочее место, ваш контракт вступит в силу. Назад дороги нет. Вот ваш контракт. Поставьте подпись. Аверс щелкнул пальцами, и передо мной оказался длиннющий свиток. Хозяин балаганчика, заменивший мне отца, учил, что читать контракты надо тщательно, и я проверил главное — сумму, которая причиталась каждый месяц. И правда сто кронных. Времени мало, — поторопил меня Аверс. Мне бы насторожиться еще раз все перечитать, но жаден, каюсь, потому что беден. По крайней мере, вижу причину именно в этом. Я размашисто расписался протянутым пером с магическими чернилами. Подпись вспыхнула, и свиток исчез. Мы вышли из трактира и сели в экипаж. Гораздо более удобный, чем тот, на котором я приехал. Из контракта не понял одного, кем предстоит работать. Зато запомнил срок, ровно год. Надо будет еще раз его изучить. О чем я и попросил Аверса. Как только прибудем на место, пообещал он. Что ж, пусть так. Я наблюдал в окошко за золотыми полями и изумрудными лугами. Завтра предстоял праздник первой жатвы. Жаль, повеселиться не удастся. Судя по физиономии Аверса, работать придется много. Но за сто кронных я готов трудиться как вол Может, дадут премию. Как раз хватит на маленький уютный домик в родном мэриме. Впереди замаячила высоченная стена. Что она может скрывать? Распахнулись ворота. Стоило миновать их, и там, где только что ничего не было, появилось здание. Что-то не припомню, чтобы в Кардаме были замки. Но передо мной возвышался настоящий замок с четырьмя башенками, белоснежный как сон и на первый взгляд бесконечно уютный. Похоже, его скрывала искусная иллюзия. Странно, что я ее не почувствовал. Увлекся природой, наверное. «Вот место вашей работы», — обернулся ко мне Аверс. «Как вам?» «Превосходно!» — не стал я кривить сердцем. «Надеюсь, у меня будет своя комната?» «Конечно. Даже не одна». «Но помните, выходить за пределы ограды вы можете только с личного позволения декана». «Декана?» — брови удивленно поползли вверх. «Что-то не так?» — насторожился Аверс. «Нет-нет, все так», — заулыбался я, а внутри все оборвалось. «Там, где декан, есть академия, а где академия, есть декан. Кем же мне предстояло работать?» «Студенты прибудут завтра», — сообщил мой провожатый. «Группы небольшие, вы справитесь. К концу недели жду от вас готовую программу курса». «Что он от меня ждет?» «Богиня, куда ты меня привела?» «Да, я не ходил в храм каждую неделю, но раз в году исправно подносил цветы к твоей статуе. Так за что ты меня караешь?» «А вы какую должность занимаете, позвольте узнать?» промямлил я «Преподаю искусство баланса сил», — ответил Аверс. «И являюсь заместителем декана по учебной части. Ваша профессорская мантия готова. Учебники ждут в комнате. Все, как вы и просили». «Профессорская? Он хочет, чтобы я кого-то учил?» Экипаж замер, и я выскочил на мостовую. Вблизи академия оказалась еще прекраснее, но я знал, внутри притаилось зло». И имя этому злу — студенты. Злобные, высокомерные недомаги, которым удалось выделиться. «Кроун!» — голос Аверса вернул меня из прошлого в настоящее. «Что-то не так?» «Все превосходно!» — ответил я и гордо прошествовал к дверям. «Извините, но общежитие не здесь!» — окликнул меня замдекана. «Оно позади академии!» Не замедляя шаг, я свернул вправо и последовал за Аверсом. «Ничего, сбегу. Сегодня же ночью, и никаких стокронных меня не удержат в этом жутком месте. Ни за что!»